Глава 6. Задуманный план реализовать сложно. Расчет был на то, что звено Хорнетов разделится, уцепившись заложенные метки, которые будут формироваться с помощью системы оберег. Времени у нас мало. Американцы быстро поймут, что их надурили и разочаруются в своих средствах радиоэлектронной борьбы. С каждой секундой приближающиеся самолеты ФА-18 нависали домокловым мечом неизбежного боестолкновения. План работал, но сомнения в том, что он сработает, Ха, оставались. «Облучают», – произнес Коля. В ушах завыла сирена. 20! громко произнес Николай. Тот самый момент, когда пора маневрировать. Рычаг управления двигателями перевел в положение форсажа. Обороты возросли. У американцев так быстро горку на форсированном режиме сделать не получится. Приемистая из двигателей Хорнета хуже наших. Так что у них будет ощутимая задержка при выходе на повышенный режим работы силовой установки. Отклоняя ручку управления на себя, и Миг-29 резко задрав нос, устремляется вверх. В кресле знатно придавило, особенно в области таза и груди. знатно, <звы> серый!» «Вырвались мы из захвата сразу, так что им придется опять нас догонять. Хорнеты пока не были видны». «Первая пара за нами», – громко подсказывал Николай. «Сейчас американцы пойдут выполнять вилку. Растянутся по фронту на 3-4 километра и будут нас ловить. Но одна из пар начала первой работать этим маневром». Навстречу несся одиночный хорнет. «Не собирается он сворачивать или как-то маневрировать. Самая настоящая вилка будет сейчас». «Давай захват его, напугаем». «Он тут не для перехвата, это обманка», — сказал я. «Перекладываю самолет влево и ухожу вниз, начиная пикировать, и не прогадал». «Ты зачем это?» — признал мою правоту Коля. «Я спикировал вниз, а слева уже наводился в заднюю полусферу второй Хорнет. Он не успел переложиться и проследовать за нами». «Излюбленная вилка американцев направить свой самолет навстречу противнику с таким расчетом, чтобы, пролетев мимо него на минимальном интервале, опознать и сообщить ведомому. В это время второй истребитель разворачивается и караулит противника сбоку или еще в какой-то слепой зоне. Напарника атакующего я не видел, а значит, нужно было маневрировать по высоте». «Маневр влево», — подсказывал Коля, заметив приближение другой пары fa 18 справа право надо уходить, балбес. А слушай я сейчас, Морозова, и нарвались бы мы на сэндвич. Это еще один элемент тактики американцев. Вторая пара разделилась и готовилась зажать нас с двух сторон. Один из хорнетов уже начал выходить навстречу, но очередной переворот и маневр по высоте снова не дал сомкнуться этому бутерброду. «Вечно снижаться мы не могли. Переводя самолет в набор, мы каждый раз теряем скорость. Формула покрышки на высота, скорость манёвра и над Средиземным морем актуальна». Сирена постоянно включалась. Через три минуты столь интенсивных маневров Морозов уже с трудом говорил. «Слева. Теперь справа. А теперь слева и сзади». Контролировал он положение противника. Чтобы избежать поражения, уже недостаточно только предотвратить выход истребителя противника в заднюю полусферу нашего самолета. «Область атак Хорнетов с новыми ракетами значительно больше, нежели F-14-х. Очередное отвесное пикирование и вывожу в двух километрах от водной поверхности. Выравниваю самолет. Кажется, что я сбросил неприятеля, но ненадолго. Слева уже виден нос другого ФА-18. «Уходим под него», — проговорил я и рванул вниз. Нырнул под оппонента. Неожиданным был такой маневр для него». В зеркало можно было увидеть, как он корячится в надежде догнать меня, выполнив переворот. Такое ощущение, что он сильно разболтал самолет, пытаясь выполнить ответный маневр. Р -р Работает. Надо было еще больше завалить крен. Переводил дух Морозов. У ФА-18 есть категорический запрет на резкие большие отклонения ручки управления самолетом по крену. Моментальное попадание в штопор, если угол атаки превысит 30 градусов. Так за нами, бедолага, и не пошел. А вот его напарник пытался теперь накрыть сверху. «Сзади еще один», — подсказал Коля. «Помехи наша аппаратура ставит четко. а берег не дает прицелам ФА-18 нормально сканировать пространство, поэтому самолеты и приближаются к нам, даже не пытаясь взять МиГ-29 на сопровождение на средней дистанции». «Серый, он не отстает», — продолжал докладывать Морозов. «Теперь Коля отлично мне подсказывал, не вмешиваясь с советами, как правильно маневрировать. Очередной очко уважения в его копилку». Мы все чаще уходили со средних высот. У воды будет шанс нейтрализовать преимущество Хорнета в маневрировании на средних скоростях, но так долго летать невозможно. Как ни крути, не разворачивайся и не пикируй, Харнетов 4. Надо уже отрываться и следовать в сторону берега Ливии. Серый, давай к заливу. Там хоть своя ПВО, и американцы туда не полезут. Предложение своевременное. Нам нужно несколько секунд, чтобы оторваться. «Что у нас с отстрелом?» – спросил я, но Коля молчал, пока аппаратура постановки помех справлялась. «Минуту еще. Не идет программа? Это автоматика сраная. Хоть бы выключатель поставили на нее. Так что с отстрелом-то? Не будет. Автомат отстрела не переключается в ручной режим. На барьер все заведено». Барьерный радиолокатор, входящий в состав «Оберега», обнаруживает атакующую ракету, определяет ее координаты и выдает команду на отстрел ложных тепловых целей. Тебе даже не нужно думать, как себя защищать. В Афгане надо было как пианист играть на панели отстрела осошек, если они не работали по заданной программе. Но там хоть тумблеры работали! Из капкана вырваться не получалось. Пока по нам не пустят ракету, видимо, не полетят ловушки. И принудительно их выпустить не получается. Издержки испытаний в боевых условиях. Серый, тут только весь комплекс могу выключить. А потом-то включим? А ты вот не гарантирую. Это ж прототип. Опасно. Затянут нас в среднюю зону ПВО американской корабельной группировки, и тогда будет уже тревожно. Их моряки могут и не разбираться. Начал маневр по направлению, чтобы слегка расшатать атакующий Хорнет во время его пикирования. Смотри-ка цепляется. Вывожу самолет в 500 метрах от воды и сразу делаю разворот вправо. Получилось настолько резко, что чуть не свело шейные мышцы. Тут еще один мчится сбоку. Справа серый. Мы просто изматываем атакующих нас американцев. Очередной разворот и перехожу в набор. Пара харнетов не отстает. Пошел выполнять косую петлю, но противник и это разгадал. Система оповещения периодически срабатывает, но устойчивого сопровождения цели ФА-18 добиться не удается. Оберег в работе. А если выключу, то уже так спокойно не будет. Захват ракет Хорнетов будет устойчив на дальности 10-18 километров. Еще в течение минуты продолжаю изматывать не только терпение оппонента, но и нашей с Колей организмы. Правую педаль отклоняю до упора. Ручку резко вправо и опять выполняю переворот, пикируя вниз. Теперь уже Хорнетты не так быстры в парном маневре. Сказывается, что длительное маневрирование для этого истребителя не подходит. Или не вывозит уже летчик. Дыхание участилось. Комбинезон промок от пота и прилип к телу. Резервы моего организма тоже не бесконечны, поэтому надо как-то решать вопрос с уходом на аэродром. «Коля, попробуй подготовить отстрел». «Да и не работает ручной отстрел. Даже в автомате не работает. Я уже мозоль натер, пока нажимал». Как раз в этот момент я выполнил горку и переворот, в очередной раз уходя от fa 18 -х. Все чаще пары харнетов действуют четвером плотнее. Узел затягивается. «Ловушка начинает захлопываться». Сзади два истребителя, пытающиеся зайти в хвост. Впереди еще два. Очередной каскад из любимого мной переворота и управляемые бочки не спасает. Хорнеты держат боевой порядок все плотнее. «Ножницами пытаются взять», — заметил я. «Так и следует за нами. Я маневрирую по высоте и направлению, и американцы не отстают. А еще всегда навстречу вторая пара». «Серый, мы так не уйдем. Давай как-нибудь уже отрываться от них». «Форсажи включить не проблема. Развернуться в сторону корабля или берега Ливии тоже. Да только догнать смогут. Скорости-то у нас одинаковые. Надо вырываться из ловушки и ввести народ в заблуждение». «Топливо как?» «Достаточно, чтобы не долететь». Хм, «Гениальный ответ!» «Тогда пускай не ворчит, когда мы отключим оберег. Деваться уже некуда». «А сошки в ручном режиме?» «Подтвердил. Будем таки выключать». Такие да. Надо заканчивать. Преследующие Хорнеты все ближе. Истребители на встречном курсе тоже. В голове быстро прокрутил весь порядок действий. Внимание, выключаешь и сразу отстрел. И начали. Резко задираю нос, сбрасывая скорость практически мгновенно до 400 км в час. В зеркале видны яркие вспышки позади себя, в которых и остались два оппонента. Еще два разошлись в стороны, чтобы не попасть в облако инфракрасных ловушек. Попадут воздухозаборники, и тогда остановка двигателей со всеми вытекающими. Помпаж тоже не исключен. Ручку управления самолетом отклоняю влево и сразу вправо. Пошла управляемая бочка. Облако вспышек не дает конкретно разглядеть мне пару хорнетов, преследовавших меня. Вторая пара разошлась слишком широко, чтобы их можно было обнаружить в зеркале. Из перевернутого положения перешел на пикирование, и мы быстро устремились на предельно малую высоту. Водная гладь светло-бирюзового оттенка приближалась. Надо дотянуть и выровняться уже у самой воды. Главное – момент не проморгать». Пространство мониторит корабли американцев, а самые мощные РЛС системы ИДЖИС стоят на крейсерах «Тикандерога». «Серый, не сильно низко. Нас вроде не преследуют. Корабли НАТО – спросил я, посматривая на развернутую карту на левом дисплее. «85 километров на запад. Мы еще в зоне обнаружения РЛС. Надо принять восточнее. Думаешь, за нами следят их крейсеры-эсминцы? Они сейчас в сторону Ливии все направили». Думаю, мы их внимание переключили. Не поуправляешь? Ну, давай. Управление взял. Передал. Морская гладь настолько близко, будто ты плывешь, несешься по воде на огромной скорости. На локаторе никого не видно. Оторвались. Сказал я, но вот ощущение такое, что нас уже ведут другие станции. Перед входом в залив Сидра набрали заданную маршрутом высоту. Здесь к нам пристроился другой эскорт. На локаторе возникли две метки от чужих самолетов. Союзники встречают. Да пока не вижу, но летят быстро. И не харнеты. Через несколько километров показались и ливийский МиГ-25, взявшие нас под сопровождение. Стального цвета фюзеляж с огромными воздухозаборниками. Под фонарем у них нанесен круг зеленого цвета и эмблема авиабазы, к которой приписаны самолеты. На Киле флаг Ливии. Зеленый прямоугольник. 321 С большим акцентом вызвали нас. «Ответил!» «Вы вошли в суверенное пространство Ливии! Следуйте за нами! Как приняли!» Запросил ведущий пары. «Понял, следуем за вами!» При этом ведущий вышел вперед и покачал крылом. Я внимательно посмотрел на подвески перехватчиков. Ракеты r 40 подвешенные у ливийцев, выглядят весьма грозно. Перед глазами уже виднялась слегка зеленая полоска берега африканской страны. Почти 90% Ливии – пустыня с разломами плато и редкими оазисами. Побережье в районе Триполи поражало красотой скалистых берегов и несколькими малыми островами. Столица страны в эти годы, как и вся Ливия, процветала. Хорошая социальная политика, высокое благосостояние народа, а также курс динара валюты Ливии был крепче доллара. Неудивительно, что эту страну мечтали растащить на сферы влияния стервятники из-за океана. Все же полковник Каддафи строил социализм, не похожий на советский. что то они не спешат нас снижать», — сказал я. «Как только прошли береговую линию, нам необходимо было бы начать выполнять заход на посадку». Я взглянул на карту. Столица Триполи осталась справа от нас. «Снижаемся! 3000 метров!» — дал команду ведущий пары МиГ-25-х. Не так уж и удобно снижаться за таким, так сказать, маневренным самолетом, как 25-й. скорости нам с ним не тягаться, а медленнее 600 км в час ему лететь сложновато. Краски территории Ливии начали меняться очень быстро. Зеленое побережье с большими городами, полями, деревьями оливок и фруктов – лишь тонкая полоска перед следующим слоем. Далее – бежевый серпантинный гор с более редкой застройкой. «Ты настоящая Ливия!» – расстроенно сказал по внутренней связи Николай. Вереница горы холмов сменилась золотистыми барханами. Бескрайняя пустыня Сахара, а точнее, одна из ее частей – Ливийская пустыня. Поразительный размах. Смотришь, а горизонт сливается с небом в одну желтую полоску. Такое ощущение, что дальше, кроме песков, ничего. Солнце припекало через остекление фонаря. Вышел в эфир ведущий пары МиГ-25, и мы начали снижаться дальше. Пустыня приближалась, но с ней приходило ощущение, что здесь ничего нет. На какой аэродром ведут нас эти летчики, неизвестно. «Выпускаем шоссе механизация», дал команду левиц. «Я взял управление на себя, поскольку впереди у меня обзор лучше. Снижение продолжаем». «Да тут нет ничего. Он нас в пустыне схоронить хочет!» Возмутился Коля. Я продолжал снижаться вместе с левицем. Внизу наблюдались накатанные дороги среди песчаных холмов. Где-то можно было увидеть извилистую асфальтированную дорогу. «Серый, давай в набор, расшибешься!» «Да не торопись!» Прошла еще минута. «Никаких тебе полос или площадок!» И только я приготовился вывести двигатели на максимал, как возник мираж. Осевая линия, нанесенная белым цветом, будто на песке. Появились и огни подхода, очертания стоянок и высоченные кили транспортных Ил-76. «Ха! Вот и аэродром!» «Наблюдаю полосу!» — сказал я в эфир, чтобы меня услышали ливийские летчики. Один из них что-то произнес на арабском, прекратил снижение и убрал шасси, переводя самолет в набор. «Да где?» – возмутился Коля. Прошли торец полосы, и тут Морозов прозрел. Касание, и мы аккуратно стали тормозить. Куда рулить – непонятно, поэтому свернули в ближайшую рулежку. Едва мы освободили полосу, к нам подъехал пикап. В последний момент я успел не столкнуться с ним. «Вот лихачи, чего лезут под колесой?» Они у себя дома, Коль. Наверное, тут так принято. Из машины вышел человек в песочном обмундировании, солнцезащитных очках и тапках. Он помахал нам рукой, мол, надо следовать за ним. Службы здесь, видно, не сахар. Раз можно тапки носить, видимо, жара очень сильная. Серый, давай фонарь откроем, а то жарко становится. Но это было опрометчиво. Только я открыл фонарь, как в кабину ворвался обжигающий горячий воздух. Да такой, что щеки сразу стали пылать от жары. Зря только маску отстегнул на рулении. Структура этой авиабазы была очень сложной. Целая система защитных обволований, капониров и укрытий техники. На открытых стоянках можно увидеть МиГ-25, готовящиеся к запуску, зачехленные Ту-22Б в камуфлированной расцветке и, конечно, л 76 с ливийскими флагами, которые сейчас разгружаются на перроне перед командно-диспетчерским пунктом. Нас же вела машина к стоянке, где уже сгруппировались наши самолеты. Один уже облепили техники, это Су-27К Борзова. «Вроде наши инженеры, а где остальные?» — спросил Коля. Передо мной возник техник, который стал показывать мне, как зарулить на стоянку. Выполнив все его команды, я начал выключать двигатель и готовиться выйти на бетонку ливийской авиабазы. Мы спустились по стремянкам, которые нам поставили техники. Ощутили на себе все прелести обжигающего ветра и жару солнца. Даже в Афгане было не так жарко. «Как дела, земляки? Задержались вы?» – поздоровался с нами техник. Одет он был в светлые комбинезоны, кроссовки. Вот только не наши советские, а самая настоящая фирма. Это были белые Nike с синей эмблемой свуш на внешней стороне. Такие в Союзе не достать. «Долго искали», — улыбнулся я. «Вон ваши!» — указал он на огромный открытый ангар, где расположились несколько человек. «А что так жарко?» — спросил Коля, снимая шлем и выжимая на бетонку взмокший подшлемник. Это еще зима, всего 40 градусов. Ночью будет прохладнее, так что куртку советую найти. Мы отошли от самолета, который тут же обступили вооруженные автоматами советские морпехи в полевой форме, которая не характерна для этого 1985 года. Так называемая форма «тропичка» в камуфляже расцветки «бутан», но какой-то нетипичный. Такой комплект должен был появиться на пару лет позже. «Видимо, вещевое обеспечение тоже двигается вслед за развитием самолетов и кораблей». «Я мечтаю сейчас снять свой комбес и напиться воды. Ближе к столице не могли нас посадить?» — ручал Морозов. «Секретность, не забывай. Дойти до наших летчиков мы не успели. Нам навстречу вышел высокого роста мужик в полевой форме с погонами полковника». «Родины Морозов?» — спросил он. «Все верно», — ответил я. Пройдем со мной. Вас ожидает главный советник. Наворотили вы делов, ребята!